История Тюгору Много лет тому назад в квартале Каисикава-Веда жил один батамота, которого звали Судзуки. Батамота, богатый и знатый самурай, приближенный к Сёгуну. Его двор располагался на берегу реки Эдагава, неподалеку от моста на Канохасе. Среди вассал этого Судзуки был один самурай по имени Тюгору. Чин у него был невелик. Он служил всего лишь Осигару, то есть, по сути, обычным страшником. Тем не менее, Тюгора любили товарищи, да и внешность он имел приятную, был умен и воспитан. Несколько лет он служил в Судзуке и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Никаких нареканий не имел. Но вот однажды его товарищи, такие же Асигару, как и он, заметили, что Тюгора каждую ночь через ворота, которые ведут в сад, уходит из казармы и возвращается назад только перед самым рассветом. Поначалу заприметил свое странное поведение, они ничего не сказали. Это никак не вредило службе. Свои обязанности Тюгора выполнял безупречно, и сослуживцы решили, что причина ночных прогулок – некая любовная интрижка. Но вскоре стали замечать, что лицо самурая осунулось, и побледнело, и он явно ослаб. Тогда они решили вмешаться и поговорить с ним. И вот вечером, в то самое время, когда он обычно собирался уходить, к нему подошел старший товарищ и отозвал в сторону. Он сказал, «Тюгора, друг мой, мы знаем, что вы каждый вечер уходите из казармы и возвращаетесь только перед рассветом». Но тревожит нас не это. Мы заметили, что в последнее время вы стали плохо выглядеть. Мы беспокоимся. Видно, вы попали в дурную компанию, и это скверно отражается на вашем здоровье. И хотя по службе к вам нет нареканий, мы полагаем, что должны обо всем донести старшему офицеру. В любом случае, поскольку мы ваши друзья, нам следует знать, куда вы ходите по ночам. Тем более, что такие отлучки не в традициях самураев этого дома. Тюгора был явно взволнован и обеспокоен тем, что услышал. В сопровождении своего товарища он вышел в сад и после недолгого молчания, убедившись, что никто больше не может их услышать, заговорил. «Я расскажу вам все, но должен просить вас не разглашать моего секрета. В этом случае меня могут ждать серьезные неприятности». Затем продолжал. «Случилось все в самом начале весны, около пяти месяцев тому назад. Как раз тогда я и стал уходить на ночные свидания. А началось все с того, что однажды вечером я возвращался от своих родителей. Уже подходя к дому нашего господина, Увидел женщину на берегу реки. Она стояла неподалеку от главных ворот. Одета она была как богатая и знатная дама. Мне показалось странным это. Что может делать одинокая женщина высокого звания в столь поздний час на берегу? В то же время я понимал, что у меня нет права спрашивать ее об этом. Потому, поравнявшись с нею, ничего не сказал. Но она, взяв за рукав, сама остановила меня. Тогда я увидел, что она молода и хороша собой. Незнакомка сказала, «Не будете ли вы столь любезны проводить меня до моста? Я хочу кое-что вам сказать». Голос у нее был мягкий и приятный, и она улыбалась, когда говорила. Противостоять ее улыбке было невозможно, и я пошел с нее к мосту. Пока мы шли, она поведала, что много раз видела меня, когда я уходил домой или возвращался в казарму, и призналась, что прониклась ко мне симпатией. А потом сказала, я хочу, чтобы вы стали моим мужем, и если я вам нравлюсь, мы можем принести счастье друг другу. Я не знал, что мне ей ответить, но она была так красива. Мы подходили к мосту, когда она снова взяла меня за рукав и потянула. Я пошел следом, и она увлекла меня на берег, прямо к реке. «Пойдемте со мной», – прошептала она и подащила к воде. «Вам известно, что там глубоко». Я испугался и попытался вернуться назад. Она засмеялась, взяла меня за запястья и произнесла. «О, со мной вам нечего бояться?» И вот что странно. Когда она взяла меня за руку, силы вдруг покинули меня, и я стал совершенно беспомощен, как ребенок. Я был словно в тумане. Так бывает. «Ты спишь?» и тебе снится, что ты должен бежать, но не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Она вошла в воду и увлекла меня за собой. Я ничего не видел, не слышал и не чувствовал до тех пор, пока не очутился в огромном дворце, залитым светом. Она вела меня, и я шел за ней. Я не промок и не замерз. Да и кругом было тепло, сухо и прекрасно. Я не мог понять нигде очутился, ни как попал туда. Женщина держала меня за руку. Мы шли из комнаты в комнату. Их было так много, и они были такими большими, В них отсутствовала мебель и все иное, но они были такими красивыми. Наконец мы вошли в огромный зал. Его пол устилала тысячи циновок. В дальнем углу горели яркие огни. Там было все готово к празднеству. Но не было гостей. Она повела меня туда, проводила к почетному месту, а сама села напротив и сказала, «Это мой дом. Как вы думаете, можно ли обрести здесь счастье? Вместе со мной?» Она задала вопрос и рассмеялась. И я понял, что нет ничего прекраснее на свете ее смеха. И от всего сердца ответил «Да». В тот же момент на память мне пришла легенда об Урасиме, и я подумал, что и она должна быть дочь Бога, но не отважился спросить ее об этом. Тем временем в покое вашей служанки. Они несли рисовое вино и разнообразные явства, и расставили их перед нами. А потом и красавица села рядом и сказала «Сегодняшняя ночь станет нашей брачной ночью, потому что я вам понравилась, а это наш свадебный пир. Мы пытались любить друг друга». и сохранять верность на семь грядущих существований. А после пира прошли в опочивальню, где все до нас уже приготовили. Рано утром она разбудила меня и сказала, «Мой дорогой, теперь вы мой муж. По причинам, которые я не вправе раскрыть, а вы не должны расспрашивать, необходимо, чтобы брак наш пребывал в тайне. Остаться здесь на наступление дня – значит погибнуть. Поэтому умоляю вас, не гневайтесь, но я должна сейчас расстаться с вами и вернуть вас вашему господину. Вы возвратитесь на службу». Можете прийти сюда завтра ночью и приходить каждую ночь, в тот же самый час, когда мы встретились впервые. Стойте у моста, и вам не придется ждать меня долго. Но помните, наша свадьба и все, что вы видели, все должно остаться в тайне. Если вы кому-нибудь расскажете, это может разлучить нас навсегда. Помните о судьбе Урасима: Урасима, герой японской народной сказки. Он вывалил черепаху, которая превратилась в прекрасную деву, дочь морского царя, и женился на ней. Они отправились в морское царство И Жаль там счастливо, но юнаша тасковал о родных, и принцесса отпустила его навестить их. Она дала ему волшебную коробочку, с помощью которой подвернется назад, но с наказом ни в коем случае не открывать ее. Юноша ослушался и не вернулся обратно. А умер, превратившись в дряхого старика. Я обещал сделать так, как она просила, и она вновь провела меня через анфиладу комнат, совершенно пустых, но прекрасных, и подвела к выходу. Здесь она взяла меня за руку. и все внезапно померкло. Я не знаю, что со мной случилось потом. Сознание вернулось, когда я очутился на берегу, у кромки воды, воды моста на Канахасе. А вечером в назначенный час я снова отправился туда, и она уже ждала меня там. Как и накануне, она взяла меня за руку и увлекла в глубокие воды. Мы вновь очутились там, где прошла наша брачная ночь. И с тех пор каждый вечер я прихожу туда, на берег. Мы встречаемся, проводим вместе ночь и расстаемся, точно так же, как это было впервые. И сегодня она обязательно будет ждать меня. И я лучше умру, нежели ее разочарую. А потому я должен идти. Но прежде, друг мой, хочу просить вас снова не говорите ни слова о том, что я рассказал вам». История, которую поведал Тюгора, удивила и весьма обеспокоила его старшего товарища. Он чувствовал, что друг сказал правду. Но эта правда показалась ему устрашающей. Может статься так, что вся эта история – только иллюзия. Но иллюзия опасного свойства. Результат – воздействия неких злых сил. и завершение ее может быть ужасным. Тем не менее, если юноша действительно околдован, его следует пожалеть, а не винить. Любое неумное вмешательство придет к плачевному концу. И потому старший товарищ отвечал Тюгора, стараясь сохранять спокойствие. «Разумеется, я не стану рассказывать о том, что услышал от вас, по крайней мере до тех пор, пока вы живы и здоровы. Идите и встречайтесь с этой женщиной. Но берегитесь её. Подозреваю, что вы стали жертвой какого-то злого колдовства». Тюгора только обнулся в ответ на предостережение старшего товарища и поспешил прочь. Несколько часов спустя он вернулся в казарм. Вид у него был удручённый и потерянный. «Вы встретились с ней?» Шепотом спросил его товарищ. «Нет», — отвечал Тюгора, Ее там не было. В первый раз она не пришла. Думаю, она никогда не придет больше. Я поступил неправильно, рассказал вам о ней. Какую глупость я совершил? Нарушил данное обещание». Товарищ попытался утешить его, но тщетно. Юноша улегся на свое место и больше не произнес ни слова. С ног до головы его сотрясала дрожь. Сложно открылась лихорадка. Когда пробил храмовый колокол, изучая наступление утра, Тюгора хотел было встать, но свалился без сил. Было видно, что он серьезно болен. Возможно, даже смертельно. Позвали врача. На зол явился опытный китайский лекарь. «Да что же это такое?» Вскричал доктор, тщательно осмотрел пациента. «У него нет крови. У него венах течет вода». «Его невозможно спасти!» «Кто же и как совершил такое злодеяние?» Было сделано все, чтобы вернуть Тюгора к жизни. Но тщетно. Он умер еще до заката. И тогда его старший друг поведал известную ему историю. «Ах, так вот в чем дело!» у лекарь. «Я подозревал нечто подобное. Нет силы, способной помочь в его ситуации. Да он и не первый среди тех, кто погиб подобным образом. Тоже она такая? Или что она такое?» Спросил Осигару. Леса оборотень «Нет». Она обитает в этой реке с незапамятных времен. Она любит кровь, кроме молодых мужчин. Да кто же она? Змея-оборотень или женщина-дракон? Вовсе нет. Если вы увидите ее под мостом при свете дня, она вам покажется весьма гадким созданием. Что же это за создание? Просто лягушка. Точнее, жаба. Очень большая и отвратительная жаба.